Глава 92. Разломить хлеб. 25 ноября. Урой. Штат Колорадо. Наступил день благодарения, принесший дюйм свежевыпавшего снега, поэтому все устроили подобающий праздничный ужин, устроившись в подвале общественного центра. Кто-нибудь уже шутил про «тайную вечерю»? Непереводимая игра слов. Английское «last supper» — «тайная вечеря» — дословно означает «последний ужин». Прямо с порога спросил Дав. Как выяснилось, никто. Он стал первым. Многие рассмеялись, причем искренне, потому что люди готовы смеяться даже перед лицом ужаса, трагедии и скорби. И, как совершенно верно выразилась Сэди, мы смеемся, чтобы не плакать. Затем последовали тосты. Вино, пиво и виски ходили по кругу, стекло звенело о стекло. Дзынь! По случаю праздника удалось приготовить индейку. Марьям и Дав подстрелили двух диких птиц в горах. Марьям заметила, что эта порода называется Мерьемской индейкой, на что Дав ответил «Значит, это сама судьба». Маринованную и запеченную в глиняной печи, которая имелась у Дава дома. Также на столе были корнеплоды, морковь и ямс, плюс начинка из черстого хлеба. Кости пошли на бульон, а в кладовке нашлось несколько банок с клюквенным соусом. Люси Чао, работавшая поваром в ресторане, испекла тыквенный пирог и булочки. Все смеялись и много говорили. Разумеется, участвовали в праздничном ужине не все. Страшные реалии были еще слишком свежи в памяти. Больной сын Мэтью оставался в тюремной камере, а жена пастора пропала. Быть может, она мертва, быть может, убита. Не находя себе места, Мэтью попросил помолиться о тех, кого больше не было, что было очень странным для человека, потерявшего веру. Однако все помолились, постаравшись не упоминать Бога. Затем выпили, поминая погибших. В конце все выпили за арава, который их спас. Бенджи не находил себе места. У Сэди появились первые внешние симптомы белой маски, следы коварной болезни, которая разрослась настолько, что уже не помещалась внутри и выпустила кончики своих белых щупалец из ноздрей. Сэди побледнела и осунулась, хотя настроение у нее оставалось бодрым, Она наслаждалась праздничным ужином больше всех, постоянно шутила и рассказывала смешные случаи о том, как росла в Лондоне и как создавала черного лебедя. Радостно улыбаясь, она прижималась к Бенджи, положив руку ему на колено. Ночью они занялись любовью в своем номере в Бомонте с печкой на дровах. За окном дружно подмигивали звезды, и искрился снег, и они старались забыть, что скоро, очень скоро один из них умрет, а второй останется один. Но не